Третий представитель человекообразных обезьян – орангутанг, Питекус сатирус, тоже очень известное животное. Примечание. По-русски правильнее писать «орангутан». Это слово малайского происхождения составлено из двух слов, означающих «человек лесной». Добавление буквы «г» в конце изменяет смысл И означает «человек-должник», что никак не может относиться к этому антропоиду. Род Арангутан понго, состоит из одного вида, понго-пигмаеус, с двумя подвидами. В наши дни орангутан остался лишь в ограниченных районах Суматры и Калимантана. Конец примечания. Уже древний мир знал его.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 Но размеры орангутанга не так велики, как думают иногда. Оллас определяет их так. Высота 1,27 метра с вытянутыми руками 2,4 метра и 1,1 метра вокруг талии. Примечание. Орангутан может достигать роста 158 см. Вес самца в среднем 189 килограммов. В неволе орангутаны сильно жиреют, достигая веса в 250 килограммов, а самки 81 килограмма. У взрослых самцов на щеках упругие полукруглые наросты необволошенные, образованные соединительной и жировой тканью. Размах рук орангутана достигает трех метров. Конец примечания. Лицо и руки оранга, как гориллы и шимпанзе, обнажены. Глаза маленькие, нос приплюснут, нижняя челюсть значительно выдается вперед. Губы припухлы, кожа шеи вся в складках. Она прикрывает горловые мешки, которые, по воле животного, могут сильно раздуваться. Руки варанга очень длинны, с вытянутыми пальцами, снабженными плоскими ногтями. Как и все тело, они покрыты длинною рыжеватою шерстью,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 собирая себе пищу из плодов, листьев и почек. Однако на свободе Аранга удалось наблюдать очень немногим путешественникам. Между прочим, у Уоллесу, доставившему нам подробные сведения о них, зато пленные обезьяны неоднократно доставляли неистощимый источник для наблюдений, которые показали,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 приспособлены исключительно к древесному образу жизни. Четыре пальца кисти схватывают ветвь, как мощный крюк. Орангутаны не летают, как гибоны, а осторожно лазают и ходят по ветвям. Перед тем, как схватиться за ветку, они пробуют ее на прочность. Живут обезьяны на высоких деревьях, где и устраивают свои гнезда постели на ночь. На землю орангутаны спускаются редко. Живут небольшими семьями, в основном вместе мать с детенышами. Самец в основном ведет одиночный образ жизни. Эти обезьяны не агрессивны и вообще мало общаются. Набор звуковых сигналов у них беден, но они способны петь иногда при ухаживании, а чаще для собственного удовольствия. Как заметил один исследователь, их песня напоминает звуки автомобиля при переключении скоростей. Конец примечания. Другой ручной орангутанг, о котором рассказывает Джеффрис, отличался своей чистоплотностью. Он часто мыл в своей клетке пол мокрой тряпкой,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 У него открылся сильный тиф. Примечание. Под тифом, скорее всего, надо понимать нарушение функций печени или сильную диспепсию, если болезнь началась вследствие употребления рома. Может быть, обезьяна уже была инфицирована и заболела по окончании инкубационного периода. Конец примечания.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 Примечание. В зоопарках орангутаны содержатся с 1825 года. Первый орангутан в неволе родился в 1928 году. Орангутан Гуас прожил в зоопарке Филадельфии до 57 лет, побив рекорд долголетия. Орангутаны находятся под охраной и внесены в Красную книгу. Конец примечания.